Глава 12 Сидящие друг напротив друга мужчины меряют друг друга тяжелыми взглядами. Это практически незримая битва. Так и вижу тирана и императора на поле боя. Вокруг дым, пламя, все очень серьезные, одеты в боевую форму. Только вот хоть ты убей, вижу в руках у мужчин не какие-нибудь сабли, пистолеты и прочее нормальное оружие, а то, что я продаю. У Василиска его любимая плетка, а у любителя семейных отношений уже виденный мной в комнате ожидания большой красный фалос, который император держит как дубинку. Битва века прям. Жду исхода битвы, болею за триве. Никто из мужчин не желает отводить взгляд первым. Напряжение растет. По идее, мы с шефом находимся в проигрышном положении, так как фактически заперты в этом офисе. Но, кажется, я много чего не знаю о Василиске. И вообще, может, у него реально где-то за пазухой плетка припрятана? Пусть Мария уходит. Четко выговаривая каждое слово, на удивление очень властно произносит Реве. Да что там, он практически приказывает Давиду. Она не для твоих игр. Оставь девушку в покое. Я поражена тем, что Крамер еще не расхохотался из-за того, что ему приказывает тот кто, как мне казалось, куда ниже его по статусу и положению, но никак не выше. Но порноимператор лишь недовольно щурится. — Ладно, пускай идет. Но ты останешься. Бедный Триве. Мой босс с готовностью согласно кивнул. — Шеф, я вас не брошу! Хотелось крикнуть мне, но постеснялась. Еще уроню авторитет Василиска в глазах Давида. Ну и вообще, я скорее балласт. Помочь тут никак не смогу. Я встаю. «Только я не понял, что насчет сотрудничества?» Глядя на меня крайне пошлым взглядом, и поинтересовался Крамер. «Мария, вы меня уговорили. Причем без всякого закрепления согласен. Давно не встречал такого убедительного и боятельного продавца. Давайте, что подписать?» У меня зачесались руки все-таки выдать Крамору все документы. Для меня бы это стало сделкой века, лучшей в моей карьере до сегодняшнего дня. Но останавливает то, что работать с Крамором себе дороже. Наверняка ведь тогда достанет и склонит к более близкому сотрудничеству. Так что нет. Но тут уже решение не за мной. Рядом сидит мой начальник. Перевожу взгляд на босса, жду, что он скажет. Нет. Мы не будем заключать сделку, боюсь, Мария Ивановна, как ведущий единственный специалист в нашей фирме. Все твои требования не потянет. «Ты точно в этом уверен», — пошло улыбнулся Давид. «Уже проверял? На самом деле я хорошо вижу потенциал людей, и Мария явно способна на многое в потенциале. Если, конечно, попадет к опытному и умелому специалисту, который этот потенциал в ней разовьет». Тиран неожиданно хмыкнул. Снисходительно так. «Давид, грамотных и умелых специалистов и у нас в компании немало. И если Мария будет чувствовать, что ей не хватает опыта и знаний, то всегда может обратиться за помощью, поддержкой и наставничеством». Теперь я с подозрением смотрю на 3В, и шеф тут же поворачивается ко мне. «Идите, Мария Ивановна», — Василиск давит на меня взглядом. «Идите». «Иду». «Не оставаться же рядом с этими властными наставниками, которые непонятно какой мой потенциал собираются развивать. Думаю, уж сами между собой договорятся». «Мне пропуск нужен». Давид вытаскивает из ящика стола белую пластиковую карточку и протягивает мне. «Было приятно познакомиться, Мария». «А мне как-то не очень. Наверняка пара седых волос появилась благодаря этому знакомству». «Спасибо за встречу!» Только и удалось выдавить мне. «Не за что. Будет нужно еще обращайтесь». Бррр. Только уже подойдя к лифту, до которого меня проводила подозрительная Оксана, видимо, не верящая, что ее шеф меня так быстро отпустил, заметила кое-что интересное. В моей руке оказалась не одна карточка, а две – Первая — это белый пластиковый пропуск, а вторая — картонная, тоже белая, с контактами Крамера, выведенными на картоне золотым красивым шрифтом. Ага, спасибочки. Как только надумаю вступить в семью, обязательно позвоню. Только выйдя на улицу, смогла вздохнуть с облегчением. Как там, мой бедный шеф? Надеюсь, Крамер Василиска не залюбит. Что делать-то, домой ехать или босса подождать? И если понадобится, еще и спасать. Впрочем, нет. Когда мой начальник выйдет оттуда, то наверняка будет жутко зол, что его в выходной сорвали такие дела решать и спасать излишне инициативную сотрудницу. Эх, в понедельник шеф, наверное, опять меня плеткой встретит. Домой, домой, домой. Поздно вечером, когда я уже стала постепенно забывать о дневном происшествии, мне позвонил мой шеф. Звонок застал меня в ванной, где я расслабленно лежала. Быстро схватила с полочки телефон. «Да, Владимир Витальевич». Вы дома? Да, у меня все нормально, а, а у вас? Хорошо. Мария, Марина вам сама предложила связать вас с Крамером? Угу. Мария, с этого дня больше никакой инициативы. Клиенты у вас специфические, люди разные попадаются. Если какая-то выездная встреча, сообщайте мне, а я отпускаю с вами пару сотрудников или лучше охрану. У меня потеплело на душе от такой заботы. Начинаю, наконец, понимать, что с шефа мне на самом деле очень повезло. Не бросил, приехал, спас, заботится. За этот инцидент и вашу неоправданную глупость и безрассудство я еще подумаю, как вас наказать. Полагаю, к понедельнику решу. Спустил меня с небес на землю босс. Перспектива плетки опять замаячила перед носом, но боюсь я ее, что поделать. угу Владимир Витальевич, а вы правда с этим крамором родственники?» Шеф ответил не сразу, но ответил. «Да». «А кем он вам приходится, если не секрет? Извините, но я буквально лопаюсь от любопытства. На родственников вы никак не похожи». «Он брат моей жены». У меня телефон от неожиданности выскользнул из рук и чуть не упал в воду. К счастью, вовремя поймала. «Вы женаты?» «Не знаю почему, но я сильно поразилась данному факту». «Кольца-то тревы не носит, хотя это ничего и не значит». выдавец сухо произнес мужчина. «О, извините, чувствуя, что краснею, пролепетала я. Вроде бы ничего такого, но смутилась, нервно заворочилась. Не могу нормально с Василиском разговаривать, даже по телефону. Наверное, у шефа такая мощная энергетика, что заставляет меня нервничать даже на расстоянии». «Мария, когда вы говорите, слышна такая акустика, будто вы в ванной». А сейчас был всплеск. Шеф у меня еще и внимательный, все подмечает. Вы в ванной моетесь? Ну да, а что? Сейчас вдруг остро осознала, что лежу в горячей воде голая и веду с боссом деловой разговор. Может, шеф это тоже осознал? Блин, надо было не признаваться. Хотя что такого-то? Ничего, словно ответил на мои мысли Василиск. Так, надо переводить тему. «А вы с Крамером договорились? Он вас нормально отпустил?» «Что вы понимаете под словом «нормально»?» «Что, кстати, он успел вам сказать интересного во время переговоров?» «Хотел, чтобы мы закрепили заключенный договор по его особым правилам. Сказал, что у него в компании так принято, все друг с другом закрепляют, и им можно не один раз». Тривэ хмыкнул. «На самом деле все не так уж страшно. Он с вами скорее больше шутил». Любит запугивать и дезориентировать свою жертву. Ну и в принципе любит играть с людьми. Да и только офис у него такой колоритный, а в целом по компании все вполне адекватно, с учетом деятельности фирмы, конечно. То есть он не собирался со мной ничего закреплять, забавлялся просто? Нет, все он собирался. Причем наверняка весьма разнообразно. Просто закрепление и работа с телом ему уже приелись, Он бы вам еще и нервы помотал, проверяя вашу психику на стрессоустойчивость, поскольку так ему интереснее. По спине вновь побежали мурашки. Вот Марина мне заказчика какого подсунула. И наверняка знала обо всех его особенностях. А откуда Марина знает Крамера? Она обмолвилась, когда предлагала мне его в качестве клиента, что он ее друг. Марина много кого знает. Довольно пренебрежительно, даже с некоторым презрением произнес босс. Она давно работает в нашей компании и успела связи наладить. Смутное для компании время сумела хорошо подняться по служебной лестнице за счет как раз-таки связей и грамотно выбранных покровителей. Сейчас уже держится на плаву. Вы ведь в курсе, что учредитель и глава компании Герман Олегович уже давно лечится в зарубежной клинике и врачи не дают утешительных прогнозов? «Нет». К стыду своему, я даже не успела узнать, кто учредитель компании. Все пыталась разобраться, что же я продаю и кому это, собственно, продавать. «И что, я так понимаю, если учредитель может уйти из жизни, то в компании снова начнется смутное время? Наверняка наследники все делить начнут?» «Думаю, все будет хорошо, Мария. Мне приятно с вами общаться, но есть еще дела. Так что до понедельника». Вдруг резко решил оборвать разговор 3В Я услышала на том конце, как у шефа, похоже, разбилось что-то тяжелое и стеклянное, и громко залаяла собака. «У Василиска есть пес? Или три вы на улице?» «И Мария?» «Да?» «Хорошо вам принять ванну». Шеф отключился. «Что? Ванну? Ему приятно со мной общаться. Ух!» С тихим не ушла под воду, чтобы остудить пылающее лицо, лишь в последний момент успев вспомнить и убрать телефон на бортик, а то так чуть не утопило. В воскресенье в первой половине дня мне позвонил Олег, уточнив, все ли в силе насчет наших планов сходить в театр. Я стукнула себя по лбу, поскольку совершенно забыла о том, что мы о чем-то договаривались. Столько событий и вчерашнее происшествие выбило из колеи. На удивление поняла, что совершенно не хочу никуда идти, но раз договаривались, значит, идем. Тем более это, может, я сейчас не хочу, а вечером буду локти кусать, что не пошла с таким замечательным мужчиной в театр. К тому же я теперь снабжена шикарным гардеробом на все случаи жизни. Грех не пользоваться. Итак, театр. Олег заехал за мной вечером. С цветами. Шикарным большим букетом красных роз. Олег. Я осуждающе покачала головой. Почему я не могу подарить красивой девушке цветы? Особенно, если мы не на работе. Поинтересовался мужчина, ну и, собственно, вручил мне свой подарок. Вдохнула умопомрачительный свежий запах розы, будто сбросила пару лет. Как же давно мне никто не дарил цветы. Паша даже на праздники и годовщины давно перестал это делать, просто дарил деньги, чтобы я сама себе купила все, что захочу. Подход, конечно, практичный, я его одобряла, тоже считая, что нечего тратить деньги на веники, которые быстро завянут. И только сейчас, получив эти розы, поняла, как же мне этого не хватало. Пусть не практично! Но как же приятно! Вечер прошел чудесно. Я бы даже сказала идеально. Мне достался галантный, внимательный и умный кавалер, явно опытный и знающий, как надо ухаживать. Атмосфера театра, интересный спектакль, а после кафе. Мягкий уютный диван, горячий ароматный кофе, приглушенный свет, тихие разговоры до полуночи. Влюбиться можно было бы хотя бы в саму атмосферу такого неспешного и очень романтичного свидания. Узнавать Олега, общаться с ним оказалось и вовсе особенным удовольствием. И вот, казалось бы, мы все взрослые люди, давно не подростки, можно наслаждаться всеми аспектами жизни, ни на кого не оглядываясь, но нет. Олег привез меня обратно домой, его глаза довольно блестели, когда он поцеловал меня на прощание в щеку. Ну и, в общем-то, все. Домой к себе выпить еще кофе я зайти не предложила, да и Олег почему-то тоже не стал звать меня к себе. До завтра, произнес мужчина, придерживая мне дверь моего подъезда. До завтра. Спасибо за этот замечательный вечер. Тебе спасибо. Мне с тобой очень хорошо. Маш, как насчет того, чтобы в следующие выходные встретиться вновь? Улыбнулась. Давай сначала до них доживем. Поднялась на цыпочки и уже сама чмокнула Олега, только не в щеку, а в подбородок, куда уж дотянулась. Пока! Уже стоя у лифта смахнула с лица непрошенную слезу. «Олег замечательный, мне кажется, хочет серьезных отношений, но я-то дефектная. Наверное, просто не создана для брака. Детей иметь не могу, длительных, постоянных и уж тем более узаконенных отношений не хочу. Зачем тогда Олегу такая, как я?» «Правильно, ни к чему». Я расспрашивала осторожно коллегу о жизненных приоритетах и смело могу сказать, что там, в будущем, у него большие планы на не менее большую семью. Я в эти планы точно никак не вписываюсь. Утром вместо звонка будильника меня разбудил сигнал пришедшего на телефон сообщения. Я опять не выспалась, поэтому на телефон воззрилась весьма хмуро. «Приеду за тобой через час, будь готова», — гласит сообщение, присланное Сергеем. «Ну вот опять». Спросоня, да еще и в плохом настроении, хочется вредничать. «Не поеду с тобой». Еще и смайлик, показывающий язык, добавила. Ответ пришел незамедлительно. «Принцесса, не вредничай. Я сезон закрываю, скоро обещают сильное похолодание и снег. Так что, может, больше не удастся в этом году покататься». Сонно жмурюсь, зеваю и пишу сообщение. «Нет». На этот раз добавила смайлик в виде головы чертика. «Да принцессы мне далеко». «Обижаешься еще?» «Нет». Больше Сергей мне ничего не писал. Но когда я вышла из подъезда в утреннюю тьму и прохладу, меня уже ждал принц на железном коне. «Разбалуют меня мужики, ой, разбалуют! Но сейчас, после моего стремного брака, мне так хорошо, как вообще, может, никогда не было!» Словно кто-то наверху решил, что пора бы и Маше, наконец, ухажеров нормальных выдать. И как кинул их целая хапка, мол, на тебе, лечи израненную душу, поднимай самооценку. Около работы Сергей меня высадил, видимо, поняв, что огласки нашего общения я не желаю. Сам поехал в магазин, чтобы купить что-то к чаю в нашу корпоративную мини-кухню. Ну, а я пошла в офис. В этот раз повезло прийти самой первой. Повезло потому, что в кабинете меня ждал сюрприз. На моем столе, в весьма хм, хм, интимной, я бы даже сказала, неприличной позе, обнимаются два огромных плюшевых медведя. Один коричневый, другой белый. А еще рядом лежит совсем уж большущий букет. Стремительно подошла к плюшевой парочке и жестоко их разлучила. После с трудом взяла тяжеленнейшие букетищи с розами. Хочу заметить, что опять с красными. Тут мужчины оригинальны. Из букета выпал белый конвертик, потому положила цветы обратно и все внимание уделила найденной записке. Приятно было с вами познакомиться, Мария. Ваше эффектное появление в моем кабинете я, наверное, никогда уже не забуду. Все-таки надеюсь на наше долгое и плодотворное сотрудничество. Ваш ДМ. Ну, Давид Матвеевич, ну, дружили. Надо срочно куда-то прятать букеты медведей, коллеги не поймут. Особенно Олег. «И Сергей, и, черт возьми, Антон, бегом, пока никого нет!» Беспорядочно заметалась по кабинету. «Но подарки слишком большие, прятать негде. В коридор вынести?» «Тогда уже у всех отделов на этаже возникнут вопросы. Рано или поздно меня вычислят. Что делать? Что делать?» «О, Даша! Может, секретарь Василиска меня выручит? Попрошу ее сказать, что это ей все подарили». Главное, чтобы Дарья уже была на месте. Времени действительно мало, поэтому, кое-как, схватив медведей и цветы, то и дело, задевая ими все углы, поспешила на выход.